Заливаемый невской водой каземат Петропавловской крепости Грубо сколоченная ложа, по которому в ужасе мечутся крысы И в испуге прижавшаяся к стене прекрасная женщина в бархатном наряде Именно так рисуются нашему воображению последние мгновения жизни этой женщины Изображенной на известной картине Флавицкого княжна Тараканова но это неправда. Этого никогда не было. Это такая же легенда, какую была вся ее жизнь, начиная с того, что она никогда не была ни княжной, ни Таракановой. И, скорее всего, даже не знала фамилии, под которой вошла в русскую историю. Княжна Тараканова. Одна из жгучих тайн екатерининской эпохи, Она и сегодня во многом загадка. Представим себе ясный полдень жаркого лета 1775 года Старинное подмосковное село Коломенское, где проводит свой отдых императрица всея Руси Екатерина II Принцесса Софья Августа Фредерика Эмилия Ангайт Церцкая, ставшая женой Цесаревича Петра Федоровича, таким образом получившая русский престол и известная в истории как императрица Екатерина II. В раскрытый настежь окна льется запах сена и лесной древесины. Екатерине 46 лет. Это невысокая, стройная, несмотря на некоторую склонность к полноте, исполненная величественной грацией женщина. В белом пудромантеле и в чепце, на запросто причесных волосах, императрица, сидя за рабочим столом, пишет письмо парижскому философу и публицисту барону Гринну. Кроме нее в Горенке только князь Григорий Александрович Потемкин. В ту пору первый, советник ее в делах государственных, всесильнейший фаворит. Послушай-ка, князь Григорий Александрович, что я тут понаписала. Мы с сэром Томом любим сидеть у окна. Сэр Том, разглядывая окрестности, опирается лапая подоконник, волнуется, ворчит и лает на лошадей, тянущих барку в берега реки. Да-да, сиртом, чувствуете, что о вас пишу. Сиртом Андерсон, родоначальник династии. Его супругу во втором браке зовут Леоди Меми Или герцогиня Андерсон <звы> Что такое? время, когда весь мир ломает себе голову Что именно предпримет русская императрица После блестящей победы России над Турцией Она, матушка государыня Сама стирает кружевные воротнички в Лахане или пишет в Париж барону Гримму о чем? О своих комнатных собачонках, а каково? И что с того? И потом матушке государыне не тоже отдыхать надо. А раз уж я не могу равнодушно увидеть клочка бумаги и пера, чтобы тут же не предаться бесу э, бумагам ранее, так хотя бы доставлю себе удовольствие. У -у -у. Вот, полюбуйтесь. Мне слуги уже более двух очиненных перьев на день не оставляют. Потому умные люди. Ну, кто ж в такой день в заперти Понятно, понятно. У князя Потемкина хандра. Матушка-императрица не вовремя засадила за бумаги. Да обо речь? лето жалко. Ну, что не подождут? Бумаги какой-то жалкой сумасбродки... Всклепавший на себя чужое имя. Сумасбродки? Да. О, я ради этой паршивой мухи Целую эскадру вокруг Европы гоняла С адмиралом Грейгом во главе. А -а -а, тяжелая, знать. попалась муха. да так князь. Светлая в тебя голова. А того в расчет принять не можешь. На какое имя замахнулась сия Авантьера. Мало мы с вами пережили в недавний бун, А ведь тоже поначалу шутки шутили, Как у меня маркиз Пугачев мужьяк-то объявился. Вот и дождались Пугачевщины. Mm. Нет, друг мой, не такая у меня натура, Чтобы дважды об одно полено спотыкаться. Ну, матушка, это хватило. То разбойник с большой дороги. А тут слабая женщина. Слабая женщина? Сунтафе! Да. Тебе ли, Григорий Александрович, неведомо, что двух волков порой достаточно, чтобы слабая женщина могла расчистить себе путь в престол? Иное дело, если у нее на это право. Самозванство бьется русский престол. Это чума. Это зараза грозит гибелью государству. Российская империя столь обширна, что кроме самодержавного государя всякая другая форма правления вредна ей. А не ты ли, матушка, с поначалу ограничить власть самодержавную старалась? Старалась? Старалась. Несколько недель по вступлении. В моем на престол из сената не вылезала. Хотела возложить на него ведение всех государственных дел. Ну да куда там? Одно только чтение дела о выгоне города Массальска заняло в сенате. Сколько времени? Как ты думаешь, князь, а? Сколько? Шесть недель. Шесть недель, как один день. А дело-то одним росчерком пера разрешим. Нет. Только самодержавная власть пригодна в России, ибо все прочие медлительнее в исполнениях и множество страстей розных в себе имеют. А потому личность российского государя для русского народа никогда безразлична не будет. А с чем самозванцы рвутся на престол, смуту сеют? О народе думают они нет. Каждая своей персоне печется Чего молчишь? Али не согласен? Так ты ж мне, матушка, слово сказать не даешь О, задел глубоко Ах, Однако ж говорю Власть это не легкая ноша И не всякой побродяжки о ней мечтать А бродяжка ли? Сказывают, женщина это умна и образована не по летам. да красоты, будто бы отменной. Пожалейте меня, желаешь, Гриша. Да уж кому, кому, а тебе известно, до женской мести я никогда не опущусь, хотя ревниво, как все баб. И с этой самозванкой хочу разобраться по совести. Умди! Должен засвидетельствовать Императрица действительно в деле о самозванке Хотела разобраться по совести Вести следствие она поручила князю Александру Михайловичу Голицыну, фельдмаршалу и генерал-губернатору Петербурга, человеку высшей степени честному, правдивому и чуждому придворных происков. Ему помогал коллежский асессор Ушаков, идеально воплотивший в себе основные качества секретаря прилежность и аккуратность. На встречу с этими двумя мы и поспешим. Итак... Санкт-Петербург, Петропавловская крепость Добро пожаловать в ваше сиятельство <гас> <гас> <гас> Да не чинись, голубчик, не чинись, в одну телегу запряжены Опа, оп. <гас> ну голубчик, сказывай поскорее Как тебе показалось, наша пленница Особо суть важная, Александр Михайлович. Одних шок при ней до мантили, Знаю, знаю, короче, знаю. Читал реестр. Ты О -о -о. другое скажи. Как тебе сия в с первого взгляда показалось? Первое око всегда, вернее, второго. Да что сказать, Александр Михайлович. По нашим меркам не в меру худо. Худо. А, так скажу, не тая красавица писанная. Ага. Только вот неспокойно очень мечется по камере и что-то говорит. Быстро, быстро. Но не с камер Мэтхена свои, а как бы сама с собою. Так, так. М -м, а что еще? Похоже, больна она. Кашляет нехорошо. Грудью. Где поместили? В Алексеевском равелине, в верхних комнатах. Ах, а... Помещения светлые, просторные, воздуху много. Пищу комендант повелел подавать от собственной кухни. Отслушать допросы никто не может? Да она ж не знает ни одного русского слуха. А и стража из ее речей ни бельмеса не поймет, потому как только на природном языке. Изъясняться может. Ты прости меня, голубчик, что о не дело с его пекусь. Сама государыня поручила его нам. И мы с тобой за особую тайность его. Перед нею первые ответчики. Будьте покойны, Александр Михайлович.